Навеки твой. Прозрачной дымкой над землёю пришла ко мне моя судьба. Она устроила ту встречу, она украла мой покой. Она тебя мне подарила и прошептала «Это твой». И слёзы радости катились, словно крупицы хрусталя, когда могла я лишь украдкой глядеть в волшебные глаза. Душа томилась и рыдала, она хотела быть с тобой. Тоска все ночи забирала, любовь кричала «Только мой!» И лепестки, как две ладошки, сплетались вместе в унисон. Я так просила, будь со мною, ты отвечал «Навеки твой!»